Часть третья. Отбор. Из крепкого сна Наташу выдернул громкий голос Надежды Павловны. «Наталья, подъем! Быстро умываться и завтракать уже половина девятого!» Девушка испуганно подскочила, потрясла головой и с ужасом уставилась на незнакомый рисунок стенных обоев. «Где она?» Через секунду все вспомнилось, и она испугалась еще больше. Уже половина девятого, а Назар Захарович вчера сказал, что начало в девять. Она опаздывает. Наташа выскочила из-под одеяла и пули, и пролетела в ванную, успев, однако, на ходу уловить доносящийся из кухни запах чего-то сладкого. «Садись завтракать», — скомандовала Надежда Павловна, когда Наташа, умытая и одетая, появилась в кухне. На столе стояла миска с оладьями, банка со сметаной и пустая тарелка. «Сегодня я завтрак приготовила, а завтра будет твоя очередь». «А йогурт можно?» – жалобно попросила Наташа. «Я по утрам всегда йогурт ем, фруктовый какой-нибудь». «Никаких йогуртов!» – отрезала Надежда Павловна. «Их в те времена не было. Даже слова такого не знали, только в кино слышали. Бери оладушки, клади сметанку». «А почему сметана в банке?» «Потому что в те времена ее продавали в развес. Мы все со своими банками в молочный магазин ходили. Расфасованная тоже была, но не всегда. И всего одного вида. А развесная целых двух. По рубль 50 и по рубль 70 Чуть пожирнее. Ну, это, конечно, очень условно, потому что от жадности завмага и от продавцов зависело». «Что зависело?» «Я ничего не поняла». «Хе, это сложно», — усмехнулась Надежда Павловна. «Я тебе потом объясню, когда время будет. Ты давай ешь, а я побегу в буфет. Я ж только на пять минут отбежала, чтобы тебя разбудить. Боялась, что проспишь. Видела с вечера еще, что ты будильник с собой не привезла. По будильнику вставать неприучно, что ли?» «Так у меня будильник в телефоне, а телефон отняли. Да я не сообразила вчера, нервничала, наверное. Спасибо, что разбудили». «Побегу я. Там у меня народ завтракать приходит, надо обслужить. А ты к девяти часам иди на четвертый этаж. Квартира справа такая же, как пищеблок. Ключи не забудь взять, они на крючке у двери висят». Наташа быстро поела, на ходу глотнула остывшего чаю и поспешила на четвертый этаж. Сердце колотилось, руки дрожали. Ей снова стало очень страшно. Вот сейчас, уже через 10 минут, она узнает, в чем будет состоять то, что Назар Захарович называл работой. А вдруг это что-то ужасное? Хоть бы Маринка тоже догадалась прийти пораньше, чтобы можно было успеть пары слов перекинуться. Какая она, это Галина Александровна, с которой Маринке придется жить три дня. Рассказала ли она что-нибудь важное про эту загадочную работу? Маринка стояла у окна между третьим и четвертым этажами и нервно постукивала по плиточному полу ногой в туфельке на широком, каком-то громоздком каблуке. На ней была точно такая же юбка, как у Наташи, из тонкой ткани, длинная, до самых щиколоток, только другого цвета и облегающая трикотажная кофточка. Маринка была такой красивой в этом наряде. «Ну, наконец-то!» — сердито воскликнула она. Я уже полчаса тут торчу. Жду, когда ты соизволишь выйти. Слушай, ну это полный зашквар. Ты-то еще ничего, тебе даже идет. А я вообще как чучело в этом прикиде. А мне кажется, наоборот. Наташа посмотрела на свою юбку, из-под которой виднелись теннисные тапочки. Ты очень стильная. А вот я как урод. Неужели в 70-е годы еще носили такую длину? Я думала, что длинные платья после революции уже не носили. Потом вообще мини. Я тоже удивилась. А Галина, ну, профессорша это, рассказала, что в середине 70-х на несколько лет вернулась мода на длинные юбки, представляешь? Назывались Макси. Она вообще-то прикольная такая тетка. рассказывает интересно, но не про то, что мне надо. А твоя буфетчица как? Инфу удалось вытянуть? Нет. Да и когда мне было с ней разговаривать? Вещи выбрала и спать легла. А утром чуть не проспала. Надежда Павловна разбудила аж в полдевятого и сразу в буфет свой ускакала. Везет тебе!» — завистью вздохнула Маринка. А моя кочерга в 7 часов проснулась и меня подняла, заставила завтрак готовить и плиту на кухне оттирать. Я ей говорю, у меня маникюр дизайнерский, какая плита? Она только улыбается, старая зараза. Мол, в 70-е годы никакого дизайнерского маникюра не было. Короче, я собралась было разораться, что я не нанималась, чтобы она тут не командовала, но потом решила не обострять. А то мало ли что... Сварил ей овсянку по-быстрому, чтобы не выступала, оттерла эту плиту гребаную, как смогла, и сюда сбежала, тебя ждать. Между прочим, никто еще не пришел. Я в квартиру поднималась, там дверь открыта, какая-то девица одна сидит, больше никого. Сколько там до начала, не знаешь?» Наташа пожала плечами. Ни она, ни Маринка, и почти никто из их компаний наручные часы не носил, все привыкли смотреть время в телефоне. А телефона не было. Когда она выходила из квартиры, настенные часы, висящие в кухне, показывали без десяти девять. «Наверное, минут пять, может, три», — предположила она. Маринка с выражением досады на лице разглядывала безнадёжный испорченный маникюр с частично отвалившимися стразами. Где-то наверху лязгнул замок, послышались приближающиеся шаги. Обе девушки впились глазами в заветную дверь. В квартиру вошел спустившийся с пятого этажа парень, только им не удалось рассмотреть, симпатичный он или нет. «А что там в квартире?» — с тревожным любопытством спросила Наташа. «Да ничего особенного. Такая же крепота, как везде, наверное. Длинный стол в большой комнате, вокруг него стулья. Больше ничего не видела. У тебя с буфетчицей нормальная хата. Спить в разных комнатах?» «Нет, там однокомнатная квартира». «На втором этаже, рядом с пищеблоком. Спим примерно так же, как мы с тобой, друг у друга на головах. Ну, может, чуть попросторнее. А у тебя как?» «У нас трешка, Как раз над пищеблоком, на третьем этаже. Так что мне повезло. Комната отдельная. Можешь ко мне в гости приходить. Но мебель такая же уродская. Ну что, Натаха, пошли? Места займем, осмотримся, познакомимся». Пойдем, со вздохом согласилась Наташа.